Глава 23. На Стивенс-роуд, таков неписаный закон здешней жизни, селится приличная публика. Среди живущих на этой широкой ухоженной улице с небольшими уютными палисадниками, почтовыми ящиками возле коттеджей с цветочными горшками у дверей, есть немало выходцев из России и Украины. Большинство мигрантов уже вполне ассимилировались, разговаривают на квебекском французском или английском, не забывая своего родного языка и оснащая порой речь удивительными билинговыми конструкциями. В одном из таких коттеджей с парадной лестницей, тарелкой спутниковой антенны на крыше, с верандой жили мать и дочь. Валерия Константиновна работала в местном банке, Екатерина заканчивала колледж. Ей было 24 года. На следующий год она планировала поступать в Монреальский университет на факультет театральных искусств. Ее привлекала карьера театрального критика и рецензента. Валерия Константиновна поначалу шокировала общественность своей приверженностью идеалам свободной любви. Она отвергла всех до одного засидевшихся женихов пригородной зоны и, пренебрегая расхожей моралью, сожительствовала с молодыми людьми из Торонто и Монреаля. Через год с небольшим интерес жителей со Стивенс Роуд к Валерии Константиновне поутих, местные женихи успокоились и даже избегали колку на язык «beautiful Russian». Утренняя почта не приносила ничего, кроме рекламных проспектов, газет и журналов. В эпоху компьютеров и мобильных телефонов письма выглядят смешным анахронизмом. Телеграмма похожа на факс, только идёт дольше приносит её почтальон. Под роспись, как и заказное письмо. Катя расписалась в регистрационном журнале вернула ручку почтальону. Тот оседлал свой спортивный велосипед и поехал дальше. Поначалу Катя не могла понять, что написано на узком клочке бумаги, так как не удосужилась снять наушники. В ушах протяжно стонала Оззи Только увидев российский адрес, она сообразила, от кого телеграмма. Мать была уже на работе, да и Кате нужно было срочно ехать в колледж. А потому, прочитав телеграмму, девушка сунула ее в карман джинсового комбинезона и принялась складывать учебники в свой рюкзак. Ни занятия, ни общение с подругами, ни настойчивое ухаживание Марка Осфилда, непривычное равнодушие Жанна Солерна, причинявшие Кате боль, не могли рассеять охватившие ее недоумение. Она ждала сообщения о ком угодно, только не о своем брате. Имя Марии Митрофановны, казалось, вынырнуло из мира детских сказок. Катя поймала себя на мысли, что перестала думать об этой немного неуклюжей, сердобольной женщине, как и живой и имевшей к ней Кате какое-то отношение. а брате своем она тоже почти забыла. И вот вдруг приходит телеграмма, где сообщается, что он серьезно болен. Она не стала звонить Марии Митрофановне, решив посоветоваться с матерью. Тем более, что телефонный номер бывшей домработницы был в записной книжке Валерии Константиновны. Катя возвращалась из колледжа на стареньком додже и все думала о брате. Как прореагирует мама? Она так поглощена своей личной жизнью, но все Александр – ее сын? Въехав в гараж и увидев принадлежащий матери Крайслер, она удивилась. Обычно Валерия Константиновна возвращалась домой позднее. В холле звучала музыка, венгерские вариации Брамса. Валерия Константиновна крутилась перед зеркалом в вишневом костюме. Юбка туго обтягивала ее круглые бедра, вырез жакета в форме сердца глубоко открывал грудь. «Как тебе?» — обернулась она к дочери. «Что это ты такая пасмурная?» «Ты уходишь?» «Да, у меня деловое свидание в Торонто», — Валерия Константиновна снова повернулась к зеркалу. Она трогала руками плоское золотое колье, отсвечивающее солнечными змейками на ее рельефных ключицах. «Не видел у тебя этого костюма», — сказала Катя. «Подарок из Монреаля», — похвалилась мать. «Я получила телеграмму от Марии Митрофановны». Катя смотрел на мать у укоризенным взглядом. «Саша серьезно болен». Саша она выговорила с трудом. В горле у нее защипала. «Болен?» — мать замерла от неожиданности. «Был непонятно, то ли ее так огорчила болезнь сына, то ли она вспоминает, кто такой вообще этот Саша». «Мария Митрофановна просит нас приехать». Катя выложила телеграмму на овальный стол из ореха у дерева. «Приехать?» Валерия Константиновна непонимающе уставилась на дочь. «Он серьёзно болен», — со значением проговорила Катя. «Но чем?» — хлопала глазами Валерия Константиновна. «Она не написала. Если тебе не трудно, прочти сама». С этими словами Катя плюхнулась на заваленные подушками диван. Валерия Константиновна взяла телеграмму. «Но я не пойму», — бросила она листок обратно на стол, — «как это могло произойти?» «Я тоже», — вздохнула Катя. «Ну так что мы будем делать?» — Я не могу вот так все бросить, — спохватилась Валерия Константиновна. — У меня работа. — А у меня колледж, — насупилась Катя. — Но есть все же вещи, которые поважнее работы и учебы. — И что ты предлагаешь? Собрать вещи и лететь? — Не знаю, но если так обстоят дела, — Катя задумалась. — Думаю, два-три дня нашего отсутствия не будут иметь катастрофических последствий. — А что я скажу руководству банка? Ты же знаешь, как трудно найти работу в этой дыре, — воскликнула Валерия Константиновна. «Но может ведь быть уважительная причина. объяснишь все, как есть», — упорствовал Катя. «Я тебя не узнаю», — усмехнулся Валерия Константиновна. «Еще недавно ты ничего о брате слышать не желала». «Причем здесь наши отношения, он же болен». «Хорошо, я поговорю с мистером Реннингтоном, но ничего не обещаю. Я-то еще раз говорил, что надо переезжать в Торонто». «Может, позвонишь Марии Митрофану и выяснишь?» Катя со враждебной пристальностью смотрел на мать. Это идея, но я понятия не имею, где моя старая записная книжка. Искать мне ее некогда. валерий Константиновна озабоченно взглянул на свои изящные часики шопорт. Может, сама поищешь, если найдешь, позвонишь? Катя кивнула с недовольным видом. Не прошло и десяти минут, как валерий Константиновна испарилась. Катя услышала приглушенный рокот мотора. Потом все смолкло. Девушка почувствовала себя страшно одинокой. Мать никогда не уделяла ей достаточно внимания, а здесь, в Канаде, вообще перестала обращать на дочь внимание. Что уж говорить об Александре, которого Валерия Константиновна не видела восемь лет. Даже деньги на обучение в колледже Кате пришлось зарабатывать самой. Она потеряла три года, работая в супермаркете и кафе. А Валерия Константиновна, наживя бок о бок с дочерью, делала вид, что финансовые затруднения последние ее не интересуют. Катя зевнула и поднялась в спальню матери. Валерия Константиновна не смущалась, когда дочь находила адресованные ей мужчинами любовные послания и нескромные фото. Ящики стола не запирались. Если у Валерии Константиновны была какая-то положительная черта, кроме живого ума, то это раскованность. Хотя это ее качество было порождено, без сомнений, ленью. Ей быстро бы наскучил, начненно скрывать от дочери следы своей интенсивной личной жизни. Кроме того, Валерия Константиновна была из тех матерей, которые в зрелом возрасте способны расценивать себя в качестве соперницы своим дочерям. Такие мамаши зачастую водят женихов у собственных чат и делают это исключительно для того, чтобы продемонстрировать свою бодрость и сексапильность. При этом они лицемерно ссылаются на то, что молодые люди недостойны внимания их малюток. Катя перебутырила весь стол. Потом пришла к секретеру. Она потратила целый вечер, роясь в материнских вещах. Ей попался небольшой альбом с семейными фото. Она обратила внимание, что лицо Александра почти на всех карточках было хмурым и даже злым. Иногда, впрочем, застенчивым. Она также наткнулась на поздравительную открытку с пожелтевшими углами. Они, Катя и Саша, поздравляли родителей с Новым годом. Катя вспомнила, как они воевали за право написать текст. Она улыбнулась, качнув головой, и отложила это молчаливое свидетельство о былой семейной жизни. На душе стало тоскливо. Старую записную книжку матери Катя нашла в ящике трюмо. Та валялась в углу, погребенная под плоскими коробками непригодившихся румян и выпотрошенных теней для век. Катя отыскала номер Марии Митрофановны. Сидя на обтянутом розовом шелком пуфике, она дотянулась до телефона и поставила себе его на колени. В Канаде была полночь, в России — утро. «Докладывай!» — полковник откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы в замок, положив их на свое пузо. «Работаем, Павел Григорьевич!» — Дудуев выпрямился на стуле, сознавая, что сказать ему почти нечего. «Мне насрать на то, что ты работаешь!» — рявкнул полковник, расцепляя руки и наклоняясь вперед. «Москва требует результатов, а не работы!» Ты знаешь, что весь город стоит на ушах, особенно после того, как этот псих сделал журналистке трепанацию черепа? Благодаря тебе мы выглядим, как сопливые дети. Меня уже все достали. И пресса, и телевидение, и Москва. Что я им должен сказать? — Вы же знаете, Павел Григорьевич, с маньяками оперативные наработки редко помогают, — пробормотал в свое оправдание Дудуев. Но его слова только еще больше разозлили начальника. — Насрать мне на твои оперативные наработки, — заорал полковник, тряся толстыми щеками. «Что мне прикажешь делать? Сказать, что у нас ничего не получается? Маньяк свободно расхаживает по улицам, а у нас нет даже его описания». «Показания очень противоречивые, товарищ полковник», — поморщился Дудуев. «По ним даже фоторобот не сделаешь. Контора и та руками разводит. Бероев пытается подключить специалистов к компьютерщикам, чтобы выйти на маньяка через интернет. Но это почти безнадежно». Услышав, что у федералов тоже ничего не выходит, полковник несколько смягчился. «Что с Сергеевой?» Он достал сигареты и закурил. Старший лейтенант Тамара Сергеева дала согласие поработать подставной уткой. Она по всем параметрам подходила на роль жертвы. Блондинка, пухоленькая, среднего роста. Третий день крутится в центре, товарищ полковник, под присмотром трех оперативников. Заходит в кафе, магазины, на базар. Мы ей, прикид, достойно организовали. Выглядит на все 100 Пришлось про кое-какие вещички из в позаимствовать. Совсем охренели. Снова взорвался полковник. Да меня за вашу самодеятельность два счета со службы выпрут. — Никто не узнает, пал Григорьевич, — слабо улыбнулся Дудуев. — А как же по-другому? Не пойдешь же на дело в драных колготках, а поймаем маньяк, сразу все вернем обратно. — А если он ей одежду поуродует? С кого, спросят? — Не поуродуют, пал Григорьевич, — убежденно произнес майор. — Мы же за ней наблюдаем. — Блядство какое-то, — буркнул начальник. — Одевать ментов в доки Согласен, пал Григорьевич, — поддакнул Дудуев. — Ну а что еще — Усильные наряды патрулируют центральную часть города. — И что нам это даст? — задал резонный вопрос полковник. — Думаешь, маньяк будет бросаться на ваши наряды? — А что еще делать-то? — Ты, старший оперуполномоченный убойного отдела, спрашиваешь это у меня? — Полковник сдвинул кустистые брови. — Работать надо. — Мы работаем, пал Григорьевич. — Значит так, — подытожил полковник. — Даю тебе еще трое суток, чтобы у меня были результаты, понял? Результаты, о которых можно доложить наверх. Он сжал кулак и ткнул оттопыренным большим пальцем в потолок. «Чего молчишь?» «Так точно, товарищ полковник, понял?» Мария Митрофановна вздрогнула, услышав звонок. Она долго не могла вчера уснуть, задремала только под утро. Повернувшись на бок, она дотянулась до стоявшую на прикроватной тумбочке телефон и взяла трубку. В ней звучал отчетливый девичий голос, говорившись с легким акцентом. «Доброе утро, это Катя!» «Да», — протянула Мария Митрофановна. «Мария Митрофановна?» «Да», — односложно ответила Мария Митрофановна. «Что с Сашей?» — с тревожной ноткой спросила девушка. «Катя!» — смущенная и обрадованно воскликнула узнавшая девушку Мария Митрофановна. «Сколько лет? Как ваше здоровье?» «Ничего», — Мария Митрофановна вспомнила о так называемом договоре с Александром и еще больше смутилась. «А что с Сашей? Мы получили вашу телеграмму». «У него...» — Мария Митрофановна мучительно вспоминала, о каком заболевании говорил ей Александр. «Что-то с поджелудочной железой». «Это серьёзно?» «Говорят, да», — растерянно ответила Мария митрофановна «А в какой он больнице?» — допытывал Катя. Мария Митрофановна сковал страх разоблачения. «Ведь Катя могла позвонить в больницу, и тогда...» У неё на лбу выступил холодный пот, отнялись руки и ноги. «Э-э-э», тянула на время. «Он не встаёт», — продолжала она мучительно лгать. «Лежит в реанимации». «Что?» — испугалась Катя. «Обострение», — сконфуженно пояснила Мария Митрофанна, мысленно крестясь и прося Господа помиловать «Вы приедете?» «Я, да, мамы, не знаю», — чистосердечно ответила Катя. «Ее могут не отпустить на работе». «Ясно», — кивнула с сердцем Мария Митрофановна. «Но я смогу приехать только послезавтра», — вздохнула Катя. «Мне нужно отпроситься из колледжа». «Ага», — едва не теряя сознания от стыда, промямлила Мария Митрофановна. «А как твои успехи?» — выдавила она все же из себя. «Окей, учусь в колледже». но ну, так, если он очнется, мне ему сказать, что ты приезжаешь?» — Да, — решительно сказала Катя. — До скорого. Мария Митрофановна повесила трубку и медленно села на постели. Груз лжи довел на нее с удвоенной силой. Она не то чтобы проклинала Александра, но страшно ругала его про себя. Встряхивая неприбранной головой, она целых полчаса просидела на кровати, будучи не в состоянии сдвинуться с места. С Александра она перекинулась на себя, клемя свою чрезмерную доброту. Мария Митрофановна не могла себе простить, что так легко поддалась на его уговоры. Конечно, думала она, Александр хочет помириться с сестрой, увидеть мать, но можно ведь было найти какой-нибудь другой способ. Она позвонила Александру на работу и сообщила новость. В это утро все вываливалось у нее из рук. Омлет подгорел, чай пролился, а выходя из дома, она только в последний момент вспомнила, что не выключила газ.